Глава 35 На то, чтобы согласовать все нюансы у черного феникса Сонга и истинного дракона, ушло несколько часов. Как ни крути, а предводительница чудовищных зверей была самым дотошным существом, с каким когда-либо сталкивался Сонг – Ее интересовал каждый аспект. Даже самый незначительный вопрос оказывался поднят и разобран. Наконец, когда все было обсуждено и Черный феникс закончила его пытать, Сунг смог немного перевести дух. «В таком случае, если ко мне у собравшихся здесь больше нет вопросов, то мы пойдем. Беловолосая девушка поднялась из-за стола, делая уважительный полупоклон всем присутствующим. Как и было обещано, я с моими людьми прибуду в ваш город через два месяца, сразу как соберу лучших учителей. Будем ждать вас там». Сонг также поднялся, отвечая на церемониальный поклон Феникса точно таким же. «Очень приятно было с вами общаться. Взаимно». От улыбки Феникса могли растаять горы, если бы молодой человек не был в курсе, что за ней стояло. Проводив делегацию до корабельного шлюза, Сомк еще долго стоял перед иллюзорным иллюминатором, любуясь газовым гигантом, от которого яхта так и не успела отлететь. В какой-то момент он почувствовал появление за спиной синфен. Девушка постаралась подойти так, чтобы он ее не услышал, но из-за значительно возросшей силы восприятия это было просто невозможно. «Я тебя слышу». Сонг не смог удержаться от улыбки, продолжая наблюдать за прекрасным видом из окна. «Прошло то время, когда я могла незамеченной подобраться к тебе», — фыхотнула Синфен, уже не скрываясь, приблизившись к нему. «Помню, каким ты был слабым в городе темной звезды. Сейчас и не скажешь, что тогда ты был четвертым владыкой, так кажется». «Первым владыкой», — по на ее, — «я тогда был слабее большинства людей закрытого мира. и Если бы не вмешательство нескольких человек из счастливого случая, все бы могло обернуться для меня очень плохо». «К слову о силе!» Сонг посмотрел в глаза Синфен, понимая, что этот разговор он откладывал уже очень давно, и тянуть с этим дальше попросту нельзя». — Вопрос непростой, и чего греха таить очень для самого Сонга сложный. — Син вопросительно подняла брови. — Что насчет печати, установленной в тебе алым фруктом? Я так понимаю, после того, как советница захватила твое тело, печать была уничтожена ее силой. Сонг заметил, как вздрогнула Синфен. Эта печать раньше фактически делала ее рабыней. Пускай молодой человек никогда не позволял себе лишнего, так и не воспользовавшись имевшейся силой, факт присутствия подчинения повлиял на поведение Син. Естественно, он не мог не думать о том, что вместе с уничтожением печати могло измениться и отношение девушки к нему. Да, советница сняла печать, не стала отрицать очевидное она и, подойдя к иллюзорному окну, присоединилась к Сонгу в любовании колоссальной планетой. Между ними повисла тишина, которую не хотели прерывать оба, каждый по своим причинам. Первым молчание нарушил Сонг. «Мне всегда хотелось снять эту печать, но меня всегда останавливала та часть моего «я», которую называют рациональностью. «А что, если ты после снятия печати будешь меня ненавидеть?» «Что, если сам факт заточения твоей души разозлит тебя настолько, что ты не захочешь простить меня?» Молодой человек посмотрел на лицо Синфен, которое оставалось непроницаемым, словно маска. «Я в любом случае планировал уничтожить печать. Можешь мне не верить, но это действительно так. И если сейчас ты предпочтешь вернуться в закрытый мир или уйти прочь, я смогу это понять». «Я не хочу», – прервала его Синфен. «Во-первых, не ты установил эту печать. В той ситуации я была сама виновата. Во-вторых, во всей этой ситуации тебя сложно винить. С моими приступами безумия, опасными для всех окружающих, это было хоть какое-то ограничение. И в-третьих, я не хочу никуда уходить, Сонг. Теперь мое место здесь». если, конечно, ты сам не возражаешь против этого». Вместо ответа парень пододвинулся к девушке, обнимая ее. «Я плохо умею выражать собственные чувства, Син, но могу сказать совершенно точно, я очень хочу, чтобы ты присоединилась ко мне на пути к возвышению и не в качестве товарища или какого-то подчиненного, а как «законная жена», «Рука об руку вдвоем, в поисках великого Дао, что скажешь? Ты выйдешь за меня?» «Думаю...» Син Фен слегка отодвинулась, внимательно выглядываясь в его лицо, и вдруг улыбнулась яркой улыбкой, которую Сонг уже не видел целую вечность. «Думаю, это замечательная мысль!» Возвращение вначале на Фрисол, а затем уже в родной мир для Сонга и его товарищей прошло без приключений. Как и говорил истинный дракон, божественный клан послал в район своей территории, где находился схрон высокопоставленного старейшина на уровне развития божества. Но быстрой яхте удалось покинуть владение великого клана до этого момента. Хоть сам дракон и был уверен в том, что при общении с присланным старейшиной проблем не возникнет, Сонг все же предпочел не рисковать лишний раз, стараясь держаться от загруженных путей подальше, хоть это и стоило один лишний день. Несколько недель пути, пока Фрисол добирался до родного мира, Сонг продолжал упорно тренироваться, не забывая, правда, и об отдыхе, Одновременно с этим он вместе с истинным драконом занимался планированием развития их города. С новыми сокровищами, которые им удалось раздобыть во время этого путешествия, можно было сделать очень многое. Опыт древнего мастера-дракона в данном случае оказался по-настоящему бесценным. Наконец, спустя почти четыре недели путешествия, Фрисоул прибыл к домашнему миру, где располагался самый свободный город в известной сонгу вселенной – его собственный город. От этих мыслей, если честно, у него даже немного кружилась голова. Мог ли он предугадать то, что случится с ним, когда, будучи мальчишкой, он обнаружил себя без памяти посреди пустыни? «Да уж!» «Хей, парень!» – голос мастера лода ворвался в командную рубку фрисола, когда корабль вошел в систему. «А ты быстро! Мы думали, тебя еще с год не будет!» «Все завершилось куда быстрее, чем мы предполагали», – усмехнувшись, ответил ему Сонг. «Как у вас тут? Все в порядке?» В порядке. это не то слово. Город растет, как на дрожжах. Бесконечные стройки, люди стекаются со всех уголков высших земель. Мастер Тул уже сбился с ног, пытаясь отлавливать во всех этих пришлых шпионов и резидентов. Уверен, он тебе все уши этим прожужжит». А еще в городе появилось с десяток отличных таверн. Я каждую проверил лично и могу уверить, все качественно и по делу. И по духовному вину все неплохо, хотя тут им есть куда развиваться. «Мастер Лот, прошу вас принимать под свое командование фрисол. прервал Сонг неостановимый поток ненужной информации по открывшимся пивнушкам в городе. «И предупредите, пожалуйста, всех, что мы вернулись. Я планирую провести совет сразу, как только мы закончим самым необходимым». «Конечно», – ответил старик, завершая сеанс связи. «Экипажу, не занятому на вахте на корабле, прошу пройти на яхту. Мы возвращаемся в наш город». Рину, Айтон и Синфен и другие радостно начали переглядываться. Многим уже порядком надоело нахождение на астральном корабле, пускай с его карманными пространствами он был во многом неотличим от реального мира. Структура духовной энергии тут все же несколько отличалась от обычного мира высших земель. Потому ничего удивительного в том, что все были рады возвращению, к тому же большей части экипажа, Были обещаны длительные выходные и отдых. Спуск на планету прошел легко. Яхта пришвартовалась к одному из уже полностью достроенных доков. Выделенный причал оказался заполнен встречающими и пиром. Кто бы сомневался, что у большинства сейчас управляющих городом соратников Сонга накопится к нему много вопросов. Мастер Сонг К нему обратился наемник Тул, исполняющий обязанности главы безопасности нового города. «Мы рады вас видеть дома. За время вашего отсутствия здесь многое поменялось. Предполагаю, вы даже не узнаете города. Стройка все еще идет полным ходом, и сейчас я могу с уверенностью сказать, что население перевалило уже за полмиллиона жителей, и оно продолжает расти». «Вы замечательно поработали, мастер Тул». похвалил наемника Сонг и окинул взглядом всех встречающих. Кажется, тут собрались все, кто был так или иначе задействован в строительстве и устройстве города. Через несколько часов жду вас всех с отчетами. Позже на общем совете у меня будет пара объявлений и несколько хороших новостей. Конечно, мастер Сонг, непременно мастер Сонг. Вы удивитесь, как много мы сделали мастер Сонг. Нестройный хор голосов был ему ответом. Через несколько часов он, зарывшись в бумаге вместе с Рину и истинным драконом, разбирали полученные отчеты. Из главного города оказался совершенно не готов к такому наплыву людей. Даже решение принимать у себя лишь выдающихся мастеров, а также только полноценные секты и кланы, не решило эту проблему. Заявок на заселение было столько, что департамент строительства даже с учетом их невероятных ударных темпов просто не справлялся. К тому же из-за огромных трат денег в общей косне становилось все меньше и меньше, и уже через несколько месяцев, не вернись сон к руководству, города пришлось бы начать экономить. Сейчас проблема временно решилась, но менее острой от этого не стало. Люди, прознав про то, какими ресурсами располагал город, стремились попасть в него всеми силами, чтобы урвать себе хоть какой-то кусочек общего пирога. Обратной стороной монеты стали регулярные нападения со стороны пиратов и налетчиков. Если бы не несколько тяжелых духовных кораблей и военный гений мастера Лода, отразить их было бы для города очень трудной задачей, Что интересно, слухи о богатствах распространялись куда интенсивнее и быстрее, чем о наличии у Сонга и его людей нескольких полноценных боевых кораблей. Это говорило о том, что кому-то очень не нравилось появление непонятного города, переманивающего к себе выдающихся мастеров и сильные кланы и секты. Впрочем, это все ожидаемо и было бы куда страннее, если бы этого еще не произошло. Помимо жилья, город столкнулся с очевидной проблемой, вытекающей из того количества людей, что сейчас проживали здесь. Из-за того, что прилегающие к городу территории все еще не были должным образом подготовлены, появились очевидные проблемы с продовольствием. Конечно, большую часть провизии удавалось закупить у соседних городов, но бесконечно долго это продолжаться не могло. Тем более, что цена за продовольствие от этих городов была загнута в три, а то и четыре выше нормальной. И это не считая попыток разграбить продовольственные караваны. С решением последней проблемы, кстати, помог мастер Лот, направив к миру один из своих тяжелых кораблей – Это отрезвило несколько самых горячих голов в местных бандах и позволило выиграть нужное количество времени. «Итак, друзья», – сказал Сонг, осматривая собравшихся на совете людей, который он созвал на следующий день после того, как ознакомился со всеми отчетами. В просторном зале муниципалитета вместились все ответственные за управление городом люди, а это без малого 40 человек, часть из которых он даже не знал его лицо. «Я изучил ваши отчеты. Спасибо вам за проделанную работу. Она очень впечатляет, но впереди нам предстоит еще больше дел. Так уж получилось, что во время нашего путешествия нам удалось найти некоторое количество сокровищ, И теперь я собираюсь пустить их в развитие нашего города и практиков, которые сейчас населяют его. Ну что, готовы еще поработать?